Глава двадцать. Видели, вы видели? Она ж только что локтем его в плечо пихнула, выпрыгивал из штанов сбоку Гавр, в очередной раз заметив жульничество со стороны Ангелины. Эй, судья! Лично я не видела ничего, отмахнулась Маша. Если плинка его реально пихнула, он бы на задницу хлопнулся, резонно возразила с другого края игрового поля рыжеволосая красотка Юля. А Сергей даже не шелохнулся. «Вы что, ребят, глаза-то протрите?» – не внимался Гавриил. «Славян, скажи им!» «Бро, по-моему, тебе показалось!» – развел руками миролюбивый очкарик. «Да блин!» «Так, десять секунд прошло, и оба игрока устояли», – перебила судья Терентьева провокатора Гавра. «Короче, погнали дальше. Следующий ход». Она крутанула колесо рулетки перед собой. «Итак, Сергей, правая нога на синее». И без того загнутому кренделем Капустину пришлось совершить очередное маленькое акробатическое чудо. И еще ниже прижавшись к ковру и без того согнутых уже в локтях руках, он аккуратно обвел максимально вытянутой ногой чистокол из конечностей противницы и опустился таки носком на синий кружок. «Засчитано!» — кивнула Маша. «Блин, да как он это делает-то?» Пропыхтела прогнувшаяся над Сергеем в мостике противница. «Ангелина, левая рука, на красная!» Судья без заминки тут же объявила ход уже для своей подруги. Лина, не глядя, стала перемещать руку на объявленный красный кружок и как бы случайно наткнулась во время этого маневра кистью в колено опорной левой ноги противника. «Видели? Вы видели?» Сиреной взвыл тут же сбоку неугомонный гавр. «Я случайно». — фыркнула Ангелина, опустив таки ладонь на красный круг. «Засчитано. Так, ждем 10 секунд, если устоите». «Ой, ой, нога!» — заверещала вдруг Ангелина, перебивая судью, и буквально рухнула спиной на голову Сергея. Последний же, следует отдать ему должное, не потерял концентрации и удержал равновесие на четырех точках опоры даже с девушкой на плечах. «Лин, ты чё?» Стоящий ближе всех Гавриил первым метнулся к опрокинувшейся девушке и, подхватив Лину подмышки, помог подруге подняться на ноги. «Да ногу, блин, свело!» – пропыхтела Ангелина, массируя левое бедро. «Давно в зал не ходила, мышцы от длительных нагрузок отвыкли. Кто ж знал, что сегодня такая заруба с новичком выйдет!» «Ребят, гляньте, а он все еще стоит!» – ткнул пальцем в медитирующего Сергея Слава. «Маш, ты где это чудо вообще раскопала?» — хмыкнула Юля. «Сергей, все, можешь вставать, игра окончена, ты выиграл», — подытожила судья. И Капустин, играючи распрямив руки, словно не стоял до этого на них добрый четверть часа затянувшегося игрового раунда, сотворил сперва эффектную стойку на ладонях ногами к потолку, из которой с кошачьей грацией спокойно и бесшумно вернулся в нормальное стоячее положение. «Бро, ну ты, конечно, крут!» — за всех высказался Гавр, крепко пожимая Капустину руку. «А это, Сергей, твоя награда!» — объявила вдруг Маша, неожиданно оказавшаяся рядом, и тут же, цапнув растерявшегося одногруппника за шею, впилась в губы Сергея страстным поцелуем. «Фига себе водают! услышал Капустин за спиной завистливый голос Гавриила. «Лин, может...» «Отвали, я не в настроении». — фыркнула в ответ Ангелина. Вторая же пара машинных друзей, судя по отсутствию комментариев, вдохновившись примером одногруппников, тоже стала целоваться. Поначалу шокированный Машиным поцелуем Сергей напрягся и едва сдержался, чтобы не оттолкнуть его. Но яркие и сплошь позитивные воспоминания союзника о ночах, проведенных с разными красотками в борделе миража, пробудили в капустине любопытство. И уступив на пору машиного языка, он как мог стал отвечать на поцелуй девушки. И вдруг, с головой провалившись в неожиданную эйфорию, впервые за все время своего вынужденного сольного существования в заемном теле союзника, бывшее исчадие полностью утратило контроль над окружающей реальностью. Из затянувшегося страстного поцелуя молодых людей вывела требовательная мелодия входящего звонка айфона заботливо подсунутого к их лицам завистникам Гавром. «И что ты мне его суешь? возмутилась Маша, оторвавшись, наконец, от губ одногруппника. «Так звонить же!» — хмыкнул Гавриил. Че сбрасывать звонок не умеешь?» «Ну, мало ли!» «Если очень надо, потом снова перезвонят». «Может, чё важное?» «Гавр, не беси, закинь его вон хотя бы под пусик. «Да ты глянь, кто звонит-то!» В процессе этого короткого эмоционального диалога объятия, очнувшихся от магии поцелуя одногруппников как-то сами собой распались, и раздраженная беспардонной навязчивостью приятеля Маша таки забрала надрывающийся гаджет у Гавриила. «Твою мать, этого еще тут не хватало!» — гадюкой зашипела девушка, увидев отразившееся на экране имя звонившего. «А я о чем?» — закивал Гавр. «Это что-то еще банный лист. Если ему не ответить, стопудово сюда права качать припрется. А нам это надо?» «Блин, ладно, ща порешаем». Терентьева мазнула, наконец, пальцем по значку соединения и, приложив айфон к уху, заговорила с настойчивым банным листом. «Алло, что тебе надо? Сфига ли это мне с тобой быть любезной? Да мы уже полгода как расстались. И че? Слышь, ты пьяный, что ли? Мало ли, чья эта розовая тачка. Тебе-то что за дело?» «Да ты что, правда, что ли? У тебя совета забыла спросить!» До сих пор стоявший рядом с одногруппницей Сергей с первых слов прекрасно слышал эмоциональный Машин монолог в гаджет, одновременно краем уха успевая улавливать шушуканье Ангелины с Гавриилом за спиной. «С кем это она?» — шепнула на ухо крепышу девушка. «С цыганом!» — так же тихо откликнулся Гавр. «Вот ведь принесла нелегкая. «И не говори». «Короче, отвали от меня и моих друзей, понял?» Продолжала межтем на повышенных тонах выяснять отношения с бывшим Маша. «И что ты сделаешь? Да я отцу скажу и...» Подскочивший к девушке Сергей вдруг ловко выдернул у нее из-под уха гаджет и тут же вместо Маши продолжил разговор с цыганом. «Алло, цыган? Это Сергей, Машин одногруппник. Это моя машина, припаркована возле дома». С карговоркой выдал Капустин, легко уворачиваясь от рук девушки, пытающейся вернуть обратно отобранный телефон. «Опа!» — откликнулся неожиданно молодой звонкий голос из динамика. «На ловца и зверь, как говорится. Слышь, Сергунь, у нас с тобой дельцы незакрытые вроде как осталось. Ты б спустился, а? Потому как по телефону такие серьезные вопросы решать сам понимаешь. Да без проблем, сейчас выйду». Заверил Капустин и, вернув гаджет хозяйке, направился к лестнице. «Сереж, не ходи, не надо!» Тут же повисло у него на рукаве Терентьева. «Не волнуйся, я быстро!» Капустин мягко высвободил рукав рубашки из на девичьих пальцев и, ускорившись, легко оторвался от преследовательницы. «Бро, не дури! Этот псих неадекватный!» Нагнал его уже на лестнице голос тоже попытавшегося остановить, но промахнувшегося гаврила «Я тоже», — хмыкнул Сергей себе под нос, шустро натягивая у порога кроссовки. «Сергей!» — отчаянно закричала сбегающая по лестнице Маша, когда обувшийся одногруппник, не оборачиваясь, выскочил из дома в снежную ночь и захлопнул за собой дверь.